«Но вы понимаете, о чем я говорю?» «О Кувалде», — вздохнул Копыта. «О том, что он сын князя Мля. То есть, в смысле, совсем не сын, засранец такой». «Правильно», — подтвердил Нав. «А поскольку в настоящее время великий фюрер не способен сам выступить с опровержением...» «Кстати, где он?» «Опровержение. Великий фюрер. В багажнике валяется», — ответил Уйбуй. «Хотите посмотреть?» «Нет, не хочу». Сантьяго почесал кончик носа. «Почему вы не отвезли кувалду к эрлийцам?» «Так ведь там, дуричи встали!» — сообщил копыта. «Мы туда подались в натуре, а они с пушками и с эрлийцами договорились, суки!» «Московская обитель нейтральна!» «Так до нее еще добраться надо, до обители!» «А во дворе такой нейтралитет, что на дуршлаг похожим станешь!» «Почему не воспользовались дыркой жизни?» «Так у нас ее и не было никогда!» — Неосмотрительно. Копыто развел руками, мол, да, какие есть, такие есть. Впрочем, Сантьяго и сам не знал, для чего завел разговор о великом фюрере и, помолчав, вернулся к делу. — Продолжим. Поскольку сам Кувалда не в состоянии сообщить публике о том, что слух не имеет под собой никакого основания, вы, как его доверенное лицо, выступите в новостях Тигратком с тем же заявлением. Текст я уже набросал». Главной темой выступления будет сообщение, что у Кувалды нет родственников в темном дворе. Где-то в глубине души Сантьяго прекрасно понимал идиотизм, и своего положения, и своего предложения. Выступление копыта будет выглядеть как оправдание и вызовет еще больше кривотолков и шуток. Следует молчать и не реагировать. Однако дурацкий слух неожиданно сильно задел комиссара, его обычное хладнокровие дало сбой и он позволил эмоциям взять верх. — Одним словом, сейчас мы с вами отправимся. — Я не поеду! — собравшись с духом пропищал копыта. — Поскольку выучить текст вы не успеете, будете повторять за суфлером. — Что вы только что сказали? Уйбуй потупился и тихим дрожащим голосом произнес. — Я ничего такого говорить не стану. В глазах Сантьяги сверкнули какие-то огоньки, то ли веселые, то ли грозные. Почему? Потому что тогда меня сразу убьют. Это может случиться значительно раньше, — дружелюбно напомнил комиссар.